Глава пятнадцатая. Это не пикник. В тот вечер и на следующий день Макс оставался в своей комнате, не желая объяснять пассажирам, почему его освободили от дежурства. Из-за этого он проспал бунт на корабле. Впервые он услышал о нем Тогда к нему в комнату пришел помощник стюарда с синяком под глазом. — Кто поставил вам фингал, гарсиа Я точно не знаю, сэр. Это случилось во время заварушки вчера вечером. — Какой заварушки? Разве вы не знаете? Впервые слышу, что случилось. гарсиа Лопес посмотрел на потолок. — Ну, я бы не хотел говорить... «Об этом, вы знаете, никто не хочет доносить на товарищей». «Я и не прошу вас доносить. Вам незачем называть имена, просто расскажите, что случилось». «Но, сэр, некоторых из наших мало мозгов». Макс узнал от него, что беспокойство среди экипажа было сильнее, чем среди пассажиров. Вероятно, потому что члены экипажа яснее представляли себе в каком положении они находятся. Некоторые из них отведали дешевой водки Джиордана, затем решили лично явиться к капитану и потребовать от него правды. Беспорядки начались, когда полицейский попытался завернуть их обратно на палубе Си. Кто-нибудь пострадал? Не то чтобы пострадал, если только самую малость... «Я получил вот это», — он указал на синяк. «Из-за того, что был слишком любопытным, Коваку разбили лодышку». «Коваку? Как он там оказался?» Макс не мог представить себе, что кто-то из бригады управления замешан в идиотском бунте. «Я думаю, он возвращался со смены». Вероятно, он вступился за констебля, а, может быть, просто застрял во вращающихся дверях. Зато ваш друг Сэм Андерсон был в самой гуще событий. «Сэм!» — у Макса заколотило сердце. «Сэм снова в беде. Вы уверены?» «Я же там был. Но ведь не он возглавлял этот бунт. Правда же?» О, вы меня неправильно поняли, мистер Джонс. Наоборот, он все уладил. Я никогда не видал человека, который так ловко орудует руками, как он. Хватает двоих хлоп, они бьются друг о друге головами, а он хватает еще двух». Макс решил выйти из своего убежища и сделать два дела. Отыскать Ковака, узнать, как у него дела и... «И не нужно ли чего-нибудь, а затем найти Сэма?» Но прежде чем он успел выйти из комнаты, появился Смайт со списком дежурств. Макс прочитал, что он поставлен на дежурство через смену с и что он должен немедленно приступить к работе. Он отправился в рубку управления, пытаясь догадаться, что же заставило Саймза отступить. Келли был в рубке». Макс посмотрел вокруг. Саймза там не было. Вы дежурите по смене, шеф? Только до тех пор, пока все вы меня не смените. Это мое последнее дежурство. Как так? Теперь он что, на вас перекинулся? Можно и так сказать, но иначе, чем вы думаете, Макс. Он составил список дежурств, и поставил себя и меня во главе смен. Но я вежливо заметил ему, что моя гильдия не будет платить мне денег за дополнительную ответственность дежурного по смене. «Брат, и что же он ответил?» хм, «Что он мог ответить?» «Он приказал мне в письменной форме, а я в письменной же форме ответил, занес свое возражение в бортовой журнал». Ему пришлось выбирать, либо занести в список вас, либо просить капитана разделить дежурство с ним, либо сменять самого себя в течение нескольких недель. К тому же Ковок слег. Вы слышали об этом? Да. А, что это было? Макс взглянул в сторону на Гуччи и понизил голос. Бунт? Келли сделал круглые глаза. Что вы, насколько мне известно, сэр Ковок поскользнулся и упал в коридоре. «Ах, вот как!» Так записано в бортовом журнале. «Но я думаю, мне пора вас сменить. Какая есть информация?» Корабль двигался по направлению к ближайшей звезде типа «Джи». Расположения были зафиксированы в книге приказов капитана, почерком Саймза, но с подписью капитана Блейна. Максу показало, что подпись капитана была неровной, как будто он ставил ее, находясь в состоянии эмоционального стресса. Келли уже вывел корабль на нужный курс. — Мы уже отказались от попыток определить, где мы находимся? — спросил Макс. — Нет, был приказ уделять этому столько времени, сколько позволяет выполнение обычной работы. Но я почти на сто процентов уверен, что вы ничего не найдете. Макс, мы попали в какое-то совершенно неизведанное место. — Откуда вы это знаете? — Я чувствую это. Тем не менее, Макс провел всю смену в поисках должным образом снятые и измеренные спектрограммы для звезд то же самое, что отпечатки пальцев для человека их можно классифицировать и сравнивать с теми, что уже имеются в картотеке хотя многие из них очень похожи Макс нашел множество звезд которые сильно походили на те, что уже были зафиксированы в каталоге Но всегда была незначительная разница, которая позволяла отличить одного близнеца от другого. За четверть часа до конца смены он прекратил поиск и приготовился к сдаче дежурства. Ожидая Саймза, Макс вспомнил о хитрости, к которой прибегнул Келли, чтобы он смог возобновить дежурство. Славный старик Келли, Макс достаточно хорошо знал Келли, чтобы воздержаться от слов благодарности в его адрес. рить его означало бы поставить себя в неловкое положение, но Макс решил не забывать об этом. Саймс явился в рубку, опоздав на пять минут. Он ничего не сказал, а лишь просмотрел бортовой журнал и сведения о проведенных Максом наблюдениях. Макс подождал несколько минут, все больше и больше злобясь на Саймза. Наконец он спросил, «Вы готовы сменить меня, сэр?» «Всему свое время! Сперва я хочу посмотреть, что вы на этот раз напутали!» Макс промолчал, Саймс указал в бортовой журнал, где стояла подпись Макса «М. Джонс, дежурный офицер смены». «Здесь ошибка! Надо добавить под инструктажем!» Макс глубоко вздохнул. «Под чьим инструктажем, сэр?» «Под моим!» Макс лишь мгновение колебался, прежде чем ответить. «Нет, сэр! Я сделаю это только в том случае!» если вы будете находиться здесь во время моего дежурства и контролировать меня. Вы не подчиняетесь мне? Нет, сэр. Я не сделаю этого, пока вы не занесете свой приказ в бортовой журнал. Саймс закрыл бортовой журнал и медленно смерил Макса взглядом. Мистер, если бы мы не испытывали недостатка в специалистах, вас бы не было на дежурстве. Вы не готовы возглавлять смену и, по моему мнению, никогда не созреете для этого. Если вы так считаете, сэр, то я вернусь к обязанностям картографа или помощника стюарда. «Как раз там вам и место!» — голос Сайнза сорвался на визг. Нагуччи задержался в кабине управления после того, как Ланди сменил его. Они оба посмотрели в их сторону, затем отвернулись.